«Про лихорадку никому ни слова. Дай ему лекарство, только такое, чтоб протянул хотя бы день, и самогон у тебя остался». Охотник снял флягу с пояса, ильмар скрутил колпачок, сделал большой глоток, потом полил на ладони, смочил лицо и вернул флягу охотнику. «Хлебни! Руки потом хорошо протри!» Калеб машинально приложился к горлушку,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 только рассвело. На краю площадки стоял древний завод, три огромных проржавевших чана покоились в гнездах из металлических штанг, опиравшихся на массивные столбы. Над чанами выселась почерневшая труба, верхушку которой оседлал юл. ильмар направился к ближнему чану, где стояли привязанные к столбу лошади. Яков паил их из кожаного бурдюка. На одном плече бывшего монаха висел штуцер-михи, на другом — карабин. Полей! Атаман скинул куртку, нагнулся, сложив ладони ковшиком. Вода оказалась холодной, с привкусом железа. Эльмар тщательно промыл глаза. Подставив под струю голову, взъерошил волосы на затылке, потер шею. Дышать стало легче. За спиной раздался шорох.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 ильмар поднял куртку сбил пыль с воротника и начал одеваться к спутникам присоединился спустившийся с трубы юл горят топи вытирая пот с лица сказал он плохо ок кругу видно в воду где взяли затянув ремень ильмар одернул куртку ручей тут то недалече, пояснил калиб неопределенно махнув за спину там же миху схоронили Атаманки внул, повернулся к Юлу. «На западе свалки. Одна точно дымит, остальные...» Медведковский пожал плечами. «Далеко не видать толком». «Нам к Нарочи надо». «Провести сможешь?» Ильмар отвязал своего коня, погладил холку и, вставив ногу в стремя, добавил. «Только чтоб быстро туда дошли, не плутая» и запрыгнул в седло. Все, кроме Якова, вязавшего узлом горловину бурдюка, уставились на Юла, который гладил пальцем сплющенную переносицу. «Я среди вас человек новый, правильней сказать чужой», начал Медведковский. «Чего ты хочешь?» спросил Элемар. «Зачем нам к Нарочи?» Стоявший рядом с Юлом Калиб взялся за нож на поясе, но атаман качнул головой. — Это все, что ты хочешь знать? — охотник отпустил нож. — Зачем киевских постреляли? — Юл покосился на Калиба. — За кем гонимся? Ильмар пожевал губами, сплюнул. — Сколько ты хочешь? «Двадцать золотых рублей!» — без раздумий ответил Юл. «Десять вперед, остальные, когда беглецов поймаем». Калеб присвистнул тихо. «Губа не дура у Медведковского. Понимает, что положение безвыходное. Двадцать рублей — огромная сумма!» Запустив руку под куртку, Ильмар достал кожаный пенал, в котором звякнули монеты,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 Вернув пенал Ильмару, сказал неопределенно. «Есть тут одна дорога, но...» Яков помог калибу приторочить бурдюк к седлу его лошади, снял с плеча штуцер покойного Михи, протянул Ильмару. «И что с ней не так?» Атаман положил оружие на колени, приняв патронтаж, перекинул через голову. «Повозку бросить придется»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 А это крюк большой, если отсюда мерить. Им никак раньше нас не прийти к озеру. Тебе видней. Ильмар зарядил штуцер и повесил за спину. Переглянулся с Калебом. Трое их, так? Трое снова в лесоглобля. Один воин, но ну, на вроде седого, что драпанул от нас. Сильный. Юл ухмыльнулся, но промолчал. Калиб недовольно покачал головой. «Второй владыка...» «А вот третий...» «При упоминании владыки Медведковский с прищуром посмотрел на Эльмара». «Что третий?» «Атаман повернулся к башмачнику». «Не тянет на жреца. Все время хоронился за спинами, когда пустынников пятеро было».